Это неожиданное явление поражает нартманов ужасом, сильная вылазка отбивает их со страшным кровопролитием. Этот приступ был последний, которому подвергся Париж. Однако варвары остались еще три месяца перед городом. Карл Толстый показался на вершине Монмартра только в октябре. Опасаясь, что им придется помериться с многочисленным храбрым войском, пираты перенесли свой лагерь к обадству Сен-Жермен-де-Пре. Париж ожидал, что за претерпенное им бедствие отомстят блистательной победы и узнал не без досады, что Карл Толстый платит пиратам 700 ливров серебром выкупа за город непобежденный и, кроме того, дал им право разграбить Бургундию. Нортмана перешли из сены в Ионну, осадили Сан, с успехом последовавший примеру Парижа и оборонявшийся в продолжении шести месяцев. Карл Толстый лишился затем престола и умер в глуши одного саксонского монастыря. В следующем 888 году, 24 июня, Эд, сын Роберта Сильного, напал на Нортманов в лесах и дофилеях и, и изрубил 19 тысяч. Однако же борьба с последними усилиями скандинавских пиратов не была еще кончена. Варвары собрали разрозненные остатки и опустошили Тур и Верден. Труа равномерно подвергся их яростному набегу. И Париж год спустя снова увидел их под своими стенами. Но пираты не осмелились снова напасть на него и перенесли свои суда сухим путем выше города. Направившись к западу, они голодом и жаждой принудили их к сдаче замок Сен-Ло, защищаемый епископом Кутанским с величайшим мужеством. Осажденные, исключив капитуляцию, отперли ворота, и все погибли. Эта победа была последним успехом пиратов. Они были разбиты в Британии и из тысяч тысячи четыреста возвратились на свои суда. После смерти короля Эда флоты пиратов снова показались на сене, но на этот раз скандинавская экспедиция походила менее на сборище смелых воинов, чем на колонию выходцев и изгнанников. Кровавая морская битва уничтожила на севере независимость норвежских вождей и повергла их стопам Гарольда Гарвгагера. Множество мелких князей, не в силах будучи сносить иго, соединились под начальством Рольфа, который направил их к Нейстри. Руанский архиепископ, видя, что город его не в силах обороняться, отправился к предводителю Нартмана в Жумьеш, и предложил ему сдать город с условием, чтобы жители его были пощажены. Рольф согласился и, заметив выгодное положение Руана, назначил его главным городом своего поселения. Эвре, Байе и большая часть наэстрии также были заняты нортманнами, которых невозможно было изгнать без возобновления пагубных войн. Название Нортмании нынешней Нормандии сделалось с исхода девятого столетия названием обширного поселения, глава которого вел себя с самого начала более как умный хозяин, чем опустошитель. Мир, который он поддерживал в небольшой столице своей, собрал около него на обоих берегах Нижней Сены большую часть обитателей их, покинувших было свою отчизну. Время от времени северные люди затевали некоторые набеги, Но так как они не вели междоусобных войн, как владельцы франкские, то новое отечество их оставалось спокойным, пока они находились в набегах. В первые годы десятого столетия они проникли во внутренности Бургундии, Лаверни и Берри. В 911 году три флота поднялись в одно время по Сене, Луаре и Жиронде. Рольф лично пытался снова взять Париж, но был отражен. Он осадил Шартр, но герцоги Бургундии и Франции поспешили к нему навстречу, напали на него в самом лагере и убили более шести тысяч человек. Вернем Кантельм, епископ Шартрский, в блистательной вылазке повел в битву своих прихожан. Рольф отступил в добром порядке с остатками армии, но не упал духом от неудач, но укреплялся еще более, и досада на поражение зарождала в нем замыслы страшного мщения. Карл, простой наследник короля Эда, решился тогда на дело, долженствовавший иметь важные последствия. Покупать мир на деньги всегда было бесполезным стыдом, что доказывал опыт прежних лет. Оковать Нартманов цепью союза стоило пытаться.